Глава 205. Новость о том, что Июнь публично унизил объединение Хундао, быстро разлетелась по городу. Для рекрутов объединения Хундао и Июнь были соответственно организацией и человеком, к которому было приковано пристальное внимание. С объединением Хундао всё было понятно. Оно всегда имело высокий авторитет среди новобранцев, а Июнь стал популярным после того, как нашёл древнее растение. Он был влиятельным среди новобранцев, поэтому многие внимательно следили за ним. Быть не в ладах с такой организацией это определённо заслуживало внимания рекрутов первого и второго года службы. Они также знали, что объединение Хундао займётся Июнем после того, как он закончит свою работу. Июнь явно попадёт в беду. Объединение Хундао выбирает себе рекрутов из новичков первого года службы. Они очень быстро реагировали. Месяц назад Когда новички только прибыли в божественный город Тае, члены объединения уже выбрали себе цели. Те, кто был отмечен членом обвинения Хундао, были в основном из семейных кланов столицы государства Джун. У них была хорошая репутация ещё до того, как они прибыли в божественный город Тае. У них были такие имена, как 4 столичных хулигана или 6 молодых мастеров столицы. Столица божественного королевства была без сомнения местом с самым большим количеством семейных кланов. Ли Хун тоже был родом из столичного семейного клана. У него было множество связей, и он имел хорошую репутацию. Иначе он не смог бы так просто основать объединение Хундао. Чтобы привлечь молодых мастеров из столицы, он обещал им большое количество привилегий. Но теперь июнь унизил объединение Хундао. Это без сомнения оскорбило и молодых задир. Эти хулиганы не были ангелами. Благодаря их происхождению и их собственным талантам, Они были очень властными. Они доминировали и задирались. Обычный человек не захочет иметь с ними разногласий. Они взъерошили Пери после того, как узнали, что Июнь послал Лихуна в обеденном зале. Стало ещё хуже, когда они узнали, что этот пацан пришёл из пустынного облака. Его происхождение было хуже, чем у некоторых семейных кланов из удалённых государств. Насколько это возмутительно. Этот деревенщина из пустынного облака нарывается на смерть. Он посмел провоцировать Лихуна? Хорошо, что мы не стали с ним связываться. Но неужели кто-то захочет связываться с ним? Четвёртый брат прав. Мы всегда издевались над другими. Никто не смеет издеваться над нами. Раз этот ребёнок ищет смерти, мы ему поможем. Когда мы выйдем на арену, мы покалечим его. Маленькие дьяволы из столицы были готовы. Они не могли ждать, чтобы втоптать Июня в землю. Лихун резко стал серьёзным и сказал: И не стоит недооценивать этого ребёнка. У него, кажется, есть некоторые навыки. Хотя эта древняя трава была собрана во время бедствия, я подозреваю, что это было не так просто. Чистая стоимость древнего растения очень высока. А э, рог драконьей чешуи. Глаза маленьких хулиганов из столицы загорелись, когда они услышали это. Ратхун, я сейчас кое-что вспомнил. Разве не разрешены ставки на арене? Некоторые из нас ещё не разу не участвовали в поединках с того самого момента, как прибыли в божественный город Таэ. Нам вроде тоже нужны руны драконьей чешуи. Новичкам было очень сложно зарабатывать руны драконьей чешуи. Такая же ситуация была и у этих молодых мастеров из столицы. В начале объединение Хундао выдало им некоторую сумму, но она была далека от достаточной и вскоре закончилась. Теперь они вдруг вспомнили, что на арене разрешены взносы. Кроме того, июнь был богат. Это была прекрасная возможность, дарованная небом. Если они не победят июня, то многое потеряют. «Не волнуйся, брат Хун. Мы гарантируем, что он будет раздет до нитки». «Некоторые из нас с завтрашнего дня начнут копить рун и драконь и тишуи. Иначе, когда придет время, у нас не окажется достаточно рун, чтобы убить этого наглеца». Глава объединения Хундао сказал «Не волнуйтесь». Если к назначенному времени у вас не окажется достаточно рун, то объединение поможет вам. Мы должны сделать так, чтобы июнь потерял все свои сбережения. Да, вы, ребята, делайте, как считаете нужным. Пробормотал Ли Хун. Таким образом, объединение Хундао озвучило свои намерения. Они сделают из июня лапшу, отобрав у него все до последней копейки. Удача июня была слишком жизнеутверждающей. Люди склонны к зависти. Культиваторы завидовали Июню, так как он смог заработать огромное количество рун за очень короткий срок. И теперь, когда Июню угрожала опасность, многие злорадствовали. Они хотели знать, что Июнь думает по этому поводу и как он на это отреагирует. Многие думали, что, заработав такое количество рун, Июнь не будет продолжать работать собирателем. Июнь должен теперь быстро обменять руны на ресурсы и усердно тренироваться даже если зубрёжки будет недостаточно, то он хотя бы не так много потеряет. Но на следующий день многие увидели, что Июнь продолжил собирать травы, как ни в чём не бывало. Он беззаботно пошёл работать, как будто ничего не произошло. Многие остолбенели. Это было просто смешно. "Июнь, ты всё ещё собираешь травы? Кто-то не смогу держаться и спросил. И Июнь странно посмотрел на человека и произнёс достаточно прозаично: Конечно, я собираю травы. У меня остался ещё месяц, и я собираюсь побить рекорд. Побить рекорд? Все были ошеломлены, услышав это. Фраза побить рекорд была недосягаемой для многих. Даже такой маленький рекорд, как рекорд по собирательству, шокировал людей. Они смотрели, как Июнь заходит в массив телепортации и со вспышкой света исчезает. Этот парень хочет побить рекорд. Благодаря древней траве он получил 10.000 рун драконьей чешуи. Но побить рекорд не так просто. Он действительно амбициозный. И его хотят сбить, а он продолжает собирать травы. Неужели он не боится того, что из него могут сделать котлетку через месяц или два? Или он настолько уверен? Он всё же кто прибывает в божественный город Таэ и талантлив. Он мог бы быть лучшим многих в своём маленьком мире, но он не знает, насколько мир большой и насколько могут быть сильными другие. И Юнь, конечно, не был заинтересован в этих разговорах. В это время он уже прибыл на гору номер 60. Юаньцы небе и земли была здесь очень насыщенной. Это было прекрасным местом для культивации. И Юнь остановился на полянке среди деревьев. Он достал нефритовый свиток размером с ладонь. На передней части свитка был выгравирован золотой дракон, а на задней слова Тае. Это был первый том священной техники Тае Хэ. Те, кто владел этим свитком, должны были строго охранять его. Если обнаружат, что кто-то тайно передал его другому, то последует суровое наказание и для передавшего, и для тайно изучавшего. Июнь соединил свой разум с нефритовым свитком. Он почувствовал древнюю ауру. Это было похоже на мистическую дверь, которая появилась перед ним и медленно открывалась, показывая истину бесконечных тайн. Июнь знал, что это были номологические истины. Такая техника развития, как священная техника тай-хэ, включила в себя намологические истины, и это невозможно было описать словами. Июнь не мог скопировать эту технику, только тогда, когда Июнь полностью изучит священную технику Тайхэ, он сможет понять намологические истины, внесённые в этот свиток. Следовательно, только потом он сможет передать свои знания следующим поколениям. У каждого человека было своё понимание священной техники Тайхэ. Существовали маленькие различия в истинных знаниях, внесённых в свиток. Соответственно, существовали свитки разного качества. Священная техника тай-хэ, которую предоставлял божественный город Таэ, была высокого качества, что увеличивало её стоимость. Она только одалживалась культиваторам на время, им нужно было вернуть её в будущем. Серьёзные последствия ждали того, кто её терял.